Малава двенадцатая Легенды прикрытия Решение по Мигунову принимал не Паркинсон И даже не Фоук Хотя именно он, скорее всего, и продавил его в высоких инстанциях Но озвучить это решение А также заручиться поддержкой лучшего в ЦРУ композитора ситуаций, Специалиста в области оперативного моделирования предстояло именно Паркинсону, как шефу русского отдела. Специалист по эксфильтрации, Грант Лернер, в последние годы стал носить линзы и зачесывать назад слегка приредевшие волосы. Во всем остальном он оставался прежним Лернером, точным, циничным, холодным, даже демоническим, с возрастом все более походившим на зрелого Джека Николсона в Испутских ведьмах на первый взгляд, не похожего на дьявола, но, между тем, именно им и являющимся. Лернер внимательно выслушал начальника русского отдела, вычленил главное и задал уточняющие вопросы. «Значит, Родион Мигунов не просто перспективный агент, но и ключ к важной стратегической операции?» «Да», — ответил Мелл. «И условием выполнения возложенной на него задачи он поставил освобождение из особо режимной колонии его отца того самого зенита да кивнул паркинсон и вы согласились на его условия не спросила утвердительно сказал лернер да и теперь вы хотите чтобы я повторно попытался сделать то что один раз мне уже не удалось Паркинсон взглянул на свои ладони, длинные, сухие, как у египетской мумии, и в четвертый раз сказал «Да». «Такого в моей практике еще не было», — Лернер поднялся и одернул пиджак. «Я подумаю», — сказал он на прощание. Грант перезвонил через неделю и назначил встречу. «Я возьмусь за эту работу», — без прелюдий сообщил он. «Первое, что мне нужно, — это свободный в разумных пределах бюджет». «То есть неограниченный?» — уточнил Паркинсон. «Второе», — сказал Лернер, пропустив замечание мимо ушей, «мне необходимо попасть в состав международной экспедиции за озерский феномен», которая начнет работу через месяц. Легенду я продумаю, вы обеспечите ее достоверность». «Я понял», — сказал Паркинсон и растянул губы в улыбке. «Это все или будет еще что-то третье?» «Не исключено, что появится». «И третье, и четвертое», — спокойно сказал Грант Лернер. «Во всяком случае, работать мы будем по нескольким линиям одновременно. Я продумаю легенды прикрытия».